Глава 11. Бессонная ночь не прошла даром. Я приняла решение окончательное и бесповоротное, хоть удалось оно мне непросто. Не знаю, было ли тому виной приворотное зелье, что изо дня в день отравляло мое сознание и из-за которого меня даже сейчас непреодолимо тянуло к стражу. Или, быть может, глупые надежды, с которыми так сложно было расстаться. За эти дни я успела не только влюбиться без памяти, Но ну и поверила всем сердцем, что рядом с Маркизом Дешалоном действительно обрету счастье. Наконец-то почувствовала себя любимой. И вот. Спрашивать, с какой целью его светлость опаивал меня колдовской дрянью, не хотелось. Какое это теперь имеет значение? И даже если попытается все объяснить, не уверена, что теперь смогу ему поверить. Впрочем, как вскоре выяснилось, объясняться и каяться никто не собирался. Проснулась я с первыми лучами. Собралась без Мари, сколько ни дёргала витой шнурок в изголовье кровати, служанка так и не появилась. И, не откладывая дело в долгий ящик, отправилась в крыло, где располагались покои его бесстыжей светлости. Миновав бесконечно длинную анфиладу, окрашенную светом зарождающегося дня, задержилась на мгновение у дверей, что вели в кабинет хозяина Вальдеманна. Избавлюсь от чудо-отравы, а потом сразу к стражу. Чем раньше мы с ним распрощаемся, тем раньше смогу отсюда уехать. С тоской оглядела просторный зал с высоким потолком, с которого хрустальными каплями свешивалась окаймлённая лепниной люстра. Солнечный свет растекался по шелку обоев, золотом подсвечивал распускающиеся на них алые бутоны, бликами касался изящной мебели и дорогих ковров. Каюсь, за минувшие дни я успела поверить, что в скором времени вся эта сказочная красота станет частью моей жизни. А главное... Хозяин всего этого великолепия займет неважное место. Тяжело вздохнула. Что ж, некоторым мечтам просто не суждено сбыться. Мне не впервые разочаровываться. Давно уже пора бы привыкнуть. Толкнула дверные створки, заставляя их раскрыться. Вздрогнула от неожиданности, увидев Морона. Марки стоял ко мне в полоборота, внимательно изучая злосчастный графин. Вид у его светлости был слегка помятый, Кажется, он еще даже не ложился. Одет во вчерашний костюм, только что без камзола, рубашка кое-как заправлена в штаны, как будто ее снимали, а потом надевали в попыхах. Я вспыхнула. Коварное воображение, словно издеваясь, нарисовало живописную картину. Его светлость утолит страсть в объятиях какой-нибудь продажной девицы. Раз со мной не получилось. Машинально коснулась кулона, так преданно оберегавшего меня в минуты опасности, и тихо произнесла. Лучше вылейте, пока еще кто-нибудь не отравился. Маркиз негромко усмехнулся. «Сами додумались до столь изощрённой мести, или кто подсказал?» Вернув графин на место, повернулся ко мне и замер в ожидании ответа. «Это вышло случайно. Я не собиралась никого опаивать. В отличие от вас, у меня есть совесть». Гордо вздернула подбородок. «Видимо, вчера она крепко спала». Издевательски хмыкнул страж. Нет бы извиниться за то, что чуть не лишил меня невинности. Напугал до полусмерти. А он вместо этого стоит и ухмыляется. Вот точно, ни стыда, ни совести. Значит, и говорить нам с ним больше не о чем. Я расторгаю нашу помолвку. Хотела, чтобы голос прозвучал как можно тверже, но он все равно предательски дрогнул на слове «помолвка». «Вы в этом уверены, мадмуазель?» подозрительно соощурился Дешалон, как будто не поверил моим словам хорошо все взвесили и обдумали поставили в известность родителей еще нет подумала вам первому стоит узнать о моем решении у меня было достаточно времени для раздумий целая ночь после того как вы ушли оставив меня наедине с моими тревожными мыслями в платье разорванном в клочья обычно глядя стражу в лицо я тушевалась и спешила отвести взгляд но в этот раз ничего выдержала и лед с черных глаз и полыхнувшую в них на короткий миг ярость, которую маг тут же спешно спрятал в глубинах своей темной души. А вы ведь понимаете, другого предложения руки и сердца вряд ли дождётесь. Опустившись на краешек письменного стола, Мурон небрежно скрестил на груди руки и смерил меня взглядом, в котором сквозили ирония и превосходство. «Вы так любезно не даёте мне об этом забыть?» — растянула губы в язвительной улыбке. «Пострадают ваши сестры. Продолжал бередить и без того не заживающую рану садист. Вряд ли найдется такой дурак, который согласится дать хотя бы за одну из них выкуп, чтобы жениться и при этом не нарушить древние традиции. Увы, нынешнее положение вашей семьи оставляет желать лучшего. Вы, Александрин, рушите не только свою жизнь, но и будущее ваших родных. Наоборот, я ее спасаю. А что касается моих родных? Уверена, они все меня поймут и поддержат. Моран изогнул брови в искреннем удивлении. Да я и сама понимала, что мое последнее заявление абсурдно. Что ж, силы вас заставлять не буду. Да и не нужна мне мученица. Вы получили щедрое предложение, Александрин, от которого так опрометчиво отказываетесь из-за глупых обид, как бы потом не пожалеть. Удивляюсь, как он еще не лопнул от чувства собственного превосходства. Напыщенный индюк. Могу вас заверить, ваша светлость, единственное, о чем я жалею, Это о том, что не отклонила ваше предложение сразу и приехала сюда. Сэкономила бы свое, а главное, ваше, драгоценное время, которое вы, непонятно почему, изволили тратить на такую ничтожную особу, как я. Именно это сейчас читалось в его полуулыбке и надменном взгляде. Какой великий он и какая никчемная я. «Тогда не смею вас больше задерживать, мадемуазель», недвусмысленно указал мне на дверь. «Счастливо оставаться, месье» до боли, сжав кулаки, попрощалась сквозь зубы. Не оглядываясь, бросилась прочь. Прочь от Морона и своих разбившихся на мелкие осколки надежд. Смутно помню, когда бежала до спальни, слезы застилали глаза, путались мысли. Только сейчас я поняла в полной мере, каково это расставаться с человеком, которому уже почувствовала привязанность и симпатию. И который просто взял и плюнул мне в душу. Лучше бы вообще сюда не приезжала. Не страдала бы сейчас. На этом утро испытаний не закончилось. Не успела переступить порог своего временного пристанища, как перед моим заплаканным взором нарисовалась маменька собственной персоной. «Ксандра, что это с тобой?» — сплеснула руками родительница. Все в порядке», — нервно смахнула слёзы. Пожелав себе удачи, на выдохе выпалила. «Скажи близняшкам, чтобы собирались, мы уезжаем». «Куда уезжаем?» — ахнула баронесса. «Домой!» — буркнула я и поспешила к сундукам. Но мама, преградив мне дорогу, приняла грозную позу, уперев руки в боки, потребовала объяснений. А мне от одной лишь мысли, что придётся исповедоваться перед ней и рассказывать о вчерашнем происшествии, становилось тошно. Помолвка расторгнута. Мы с его светлостью решили, что так будет лучше. Ограничилась кратким объяснением. мечтая, чтобы её милость сейчас куда-нибудь провалилась. Куда угодно, лишь бы оставила меня в покое и дала возможность привести в порядок мысли. Не теряя надежды добраться до своего нехитрого скарба, хранившегося в бездонных сундуках покойной маркизы, место которой мне, как казалось, не суждено занять, попыталась обойти маман. Но та вцепилась мне в руку точно клещ и, резко развернув к себе, со злостью выкрикнула. «Даже думать не смей, слышишь? Разве ты недостаточно нас позорила? Не знаю, что там между вами произошло и знать не желаю». Гневно припечатала родительница. Но ты сейчас же отправишься к его светлости с извинениями. Если понадобится, в ногах у него будешь валяться, лишь бы простил тебе за твои глупости». «Значит, за мои глупости». «Не хватало еще быть брошенной женихом накануне свадьбы. Такого позора твой бедный отец точно не переживет. вообще «Вообще-то, это я его бросила». Сердце в груди болезненно заныло от обиды на мать, которая даже не пыталась меня понять, которая было безразлично что толкнула ее дочь принять такое решение. А в следующий миг заныло и щека. Отпощечина. Звонкой, оглушительной. Короткая боль, опалившая кожу, медленно стекла вниз, камнем осела где-то в районе груди. Я стояла, неспособная пошевелиться, глядя в глаза женщине, что подарила мне жизнь и, по идее, должна была меня любить. Вот только чувство, что сейчас отражалось во взгляде баронессы Лефиен, Мало походила на эту самую материнскую любовь. Скорее на презрение, а может, даже на ненависть за то, что мне хватило смелости или безрассудства разрушить ее чаяния и тщеславные надежды. А теперь возьмешь и помиришься! произнесла ее милостихим, но от этого не менее суровым голосом: Иначе одной дочери у меня станет меньше. Не удостоив меня больше ни словом, ни взглядом, вышла из спальни и остервенело хлопнула дверью, поставив в только что разыгравшейся в этой комнате драме закономерную точку. На поклон господину Маркизу я не пошла, но и покоя, в которой так и не успела обжить, поспешила уйти от греха подальше. Наверняка следом за разгневанной родительницей явятся не менее злые близняшки, а может, пожурить непутевое чадо, пожалует и отец. Сейчас я не в состоянии общаться ни с кем из них. А от одной мысли провести следующие несколько дней в тесной повозке со столь любящим меня семейством хотелось волком быть. Боюсь, до Луазии я просто не доеду. Еще раньше сестры испепелят меня взглядами, или мать, не способная вынести присутствие вычеркнутой из сердца дочери, попросту вышвырнет из кареты. Признаюсь, я уже не знала, чего можно ожидать от так уповавшей на этот треклятый союз родительниц. Укрывшись в увитой лозой беседки в глубине парка, Наконец дала волю чувствам, то есть попросту разревелась. Отчаянно, навзрыд. Никогда мне не было так обидно и горько. Даже в роковой день инициации так не мучилась. Сейчас же ощущение безысходности разрывало душу. Тогда, восемь лет назад, Муран стал тем, кто утешил, помог справиться с болью и разочарованием. Кто бы мог подумать, что пройдет время, и он станет причиной моих слез? Вот такой зареванной и жалкой меня и нашел Касьян. Приблизился бесшумно, мягко ступая по насыпанной дорожке, окаймленной фигурно подстриженными кустарниками. Тепло улыбнувшись, спросил, может ли он составить мне компанию. «У «Вас не было на завтраке?» Я шмыгнула носом. «Разве уже полдень?» «А такое ощущение, что страдаю от силы час. «Вас прислал его светлость?» С благодарностью приняла протянутый платок с вышитыми по углам золотыми венделями. Я сегодня еще не видел брата. Он отказался выходить к столу. Видать, решил не обременять себя церемонией прощания. Что ж, так даже лучше. Надеюсь, больше никогда не увижу напыщенную физиономию стража». «Вы сказали брата?» «Молочного», — мягко пояснил Касьян. «Моя мать была кормилицей Морона. А когда во мне открылась сила, покойный маркиз Шалон объявил меня своим названным сыном. У него было доброе сердце». В глазах молодого человека отразилась грусть. До сих пор считала, что шевалье де Лален гостит в Вальдемане, а оказывается, он родственник его светлости, пусть и некровный. Увы, Касьену не повезло с братом. Зато крупно подфартила с приемным отцом. Жаль, что во мне сила так и не обнаружилась, и мои же собственные родители относятся ко мне хуже, чем к какой-то бродяжке. «Александрин, вы так подавлены?» «Мне больно видеть вас такой. Что-нибудь случилось?» С искренним участием поинтересовался Касьян. «Случилось. Его светлость!» Горько усмехнулась я и отшутилась вяло. «Можете порадоваться, Касьян. Пришел конец вашим мучениям. Сегодня я и моя семья покинем Вальдеман. Больше вы не увидите близняшек». «Очень жаль. Спустя несколько мгновений тишины, нарушаемой лишь тоскливым шалистом деревьев, проронил шевалье, замедлив уточнить. «Я имею в виду, жаль, что уезжаете вы, Александрин». «Признаюсь, сначала я отнесся к выбору морана скептически». Но, познакомившись с вами поближе, обрадовался. Думал, что маркиз наконец обретет счастье. разве он не был счастлив в сирен?» Подняла на мага заплаканные глаза. «Говорят, их любви завидовало все королевство». Делален чуть заметно усмехнулся. «Да, Морон обожал жену, боготворил». «А вот любил ли?» «У них были хм, довольно своеобразные отношения. Но лучше не будем об этом». Поспешил закрыть эту тему Касьен. «Брат не любит, когда кто-нибудь обсуждает его личную жизнь». Я согласно кивнула, испытывая искреннюю симпатию и уважение к молодому шевалье. «Окажись на его месте близняшки, с радостью выложили бы всю мою подноготную, да и от себя еще что-нибудь наверняка прибавили». Оставалось только позавидовать Морону. Чего она умерла? Слова сорвались с губ, прежде чем успела их понять. Этот вопрос вот уже несколько дней не давал мне покоя с самого того момента, когда нашла в тайнике сирен записку с угрозами от никого А. Г. «Нападение демона», — мрачно проронил Касьян. «Сирен была могущественной чародейкой, но тварь оказалась сильнее. И я боялся, что Моран... Так больше и не оправится от потери. А потом появились вы, полная ей противоположность. Заметив грустную улыбку, мелькнувшую на моих губах, мог поспешил заметить. Противоположность в хорошем смысле. Сирена. Она была потрясающей женщиной, но отвратительной женой. За шесть лет брака не подарила маркизу ни одного наследника. Может, они считали, что еще рано обзаводиться потомством. Хотели немного пожить для себя. Поделилась я предположением и невольно разозлилась на саму себя, который раз почувствовав укол ревности. Так считала ее светлость, — хмыкнул мой собеседник. Думаю, и мать из сирян вышла бы никудышняя. Точно как и заботливая любящая жена. Тем не менее, господин Маркиз души мне не чаял, — грустно заметила я. Иногда мне кажется, что она отравила его сердце его разум каким-то ядом, — задумчиво прошептал Касьян. Спохватившись, что снова сболтнул лишнего, сменил тему. Правда, неудачно. Принялся уговаривать меня не спешить с отъездом, а сначала остыть и уже на холодную голову все хорошенько обдумать. Смиренно, выслушав доводы преданного брата в защиту подлеца стражи, поспешила проститься шевалье, дабы избежать продолжения неприятного для меня разговора. Пожелав себе удачи, отправилась к отцу, надеясь, что хотя бы он сможет меня понять, Поддержит, защитит от нападок маменьки. Но так как на зло оказалась проворнее, первой помчалась жаловаться на неблагодарную дочь. Невольно я стала свидетельницей их супружеского общения. Мама в красках живописала, какая я мерзавка, беспринципная негодяйка. Папа вроде как пытался ее урезонить, но как-то уж очень вяло. Лишь изредка в гневную тираду родительницы вплетались робкие возражения отца. Никуда она отсюда не уедет, и точка, гневно припечатала баронесса, не применув добавить. А если Александрин все же хватит наглости разорвать помолвку, пусть убирается на все четыре стороны, но только не в Луази, и я не желаю ее там видеть. Мне так и не хватило духу переступить порог комнаты, в которой решали судьбу дочери мои вроде как любящие родители. Прижавшись к стене, зажмурилась на миг, тщетно пытаясь прогнать вновь набежавшие слезы. Что ж, раз на все четыре стороны, значит на все четыре стороны.